Вот танец страстный, живой, как ветер юга огневой. Веселый танец тарантелла. Божество мое, я весь во власти чаровницы Не сарда к нам пришла из низки. А как танцуют там ее? Прыжки, объятия, пируэты. Объятия? На французский лад. Ах, я ее обнять брат рад. Зоронго! Танец под куплеты Миамико антио Тутали чорно ровора Реперки добу агарони Параманжари вакарони Вдруг меняет выражение Как вальчишко итальянское озорной Поет и пляшет Шурлану Пляшет ночью лунной Венеции Под рокот струнной Своей красоткой Гонзале Танец чётких линий, где точно пышный хвост Павлиний плащ распускает кавалер. Тут учитель шпагу вынул, на неё он плащ накинул, Держит шпаги рукоять. Гордо и смело На него глядит флорелла Глаз не в силах оторвать Один из популярных танцев Есть терели «ти тереля -ти тиреля Любимый короля Из знатных неаполитанцев Маси-фо-фо-фо-тру А что, сеньор, из наших танцев в Испании в моде? Могу назвать вам минуэт, фигурный танец по сакалью, гаюмбо. Танец есть прелестный, ритм чрезвычайно интересный в сопровождении кастанец. И блестят флорелы глазки, понеслась бы тоже пляски. Если танец Аморозо Танцуется всегда вдвоем Фигуру очень четки в нем И каждая важна в нем поза бао Это грубый танец. Хорош в компании простой и на пирушке холостой и в обществе веселых пьяниц. Еще известен танец нам под звон бубенчиков Мариско. О, этот танец не без риска, он чересчур смел для дам. Зато хорош для кавалер Еще забыть мы не должны любимый танец старины Болеро. Красное Болеро. Страстное болеро. Каждым жестом, каждой позой их чарует всех танцоров. И Флорелла восклицает. Ах, да-да-да, с Болеру мы начнем. Я все вам покажу подробно. Учить особенно удобно, что можно танцевать вдвоем. Я все старания приложу. Я покажу вам Алимандо, Торнео, также Сарабанду. Надеюсь, вам я угожу Как много танцев К их числу еще прибавить нужно охоту Уж он задаст ногам работу Пора бы танцевать к столу Сгорай я нетерпения Начать хоть завтра можно нам? Безоговорочно дам все силы, все свое умение Так что ж, давайте делать дело Ко мне поступите вы в дом Условия выясню потом Предоставляю вам всецело Теперь за ужин Наконец-то Пойдем, сестра Филисиана Ты руку дать должна Тебана Ах да Идемте, мой отец Ну, а я пойду Со светом Хоть путь к столу и недалек Как будто начался урок. Ишь, выступают инуэта. Белардо, вот счастливый миг я с ней. Под тем же самым кровом я с нею говорю. Ну, словом, винца желания достиг. Свершение моей мечты недаром сердце обещало. Великолепное начало я здесь, я ей служу, я с ней. Мечты летят, надежды тают, Начало хорошо нет слов, конец окажется каков. Цыплят по осени считают, Прав Белардо оказался, рано радоваться было. У Флорелла есть поклонник, то красавец Вандалино, победитель на турнире. Он с Флорелой не знаком, но решился ей открыться. Со своим слугою Тулио в дом пробрался к ней тайком. Нам Тулио посредник нужен. Где я кого-нибудь найду? Сеньор, здесь кто-то есть. Простите, с кем имею честь? Мы служим здесь. Mm. Невероятно. Сеньор, простите, за слугу никак принять вас не могу. О, oh, это слышать неприятно но я учитель танцев здесь. Oh. Так я во всем тебе откроюсь. Как тебя зовут? Меня? Альберто. В сердце страсть храня, давно флорели поклоняюсь. Флорелли? Но скажи мне свое ты имя. Вандолина, она мне в жизни свет единый. Ее достоин ты вполне. И правда ли она прелестна? Она да. прекрасна и нежна. Но страшный яд таит под красотой своей небесной. Она опасней сирена, она горька, как цвета алоэ. Навек забудь тот о покое, чье сердце попадет к ней в плен. Не знаю, как тебе помочь. О, если б на балкон Флорелла, ну, на миг хоть выйти захотела. Я ждать готов ее всю ночь. В письме прошу ее об этом. Письмо я передам легко. Живу я здесь недалеко. Ко мне придёшь ты в дом с ответом. Я обещаю. Милый мой, когда б как Александр Великий я был вселенной всей владыкой, я поделился ей с тобой. Иду и буду ждать ответа. Приди ко мне без промедления, я весь горю от нетерпения, что принесет ее ответ».